Глава 31. Как убедить человека принять помощь? Одно дело решить, что человеку, который борется с серьезным психическим расстройством, необходима помощь, и совсем другое – убедить его ее принять. Это нелегкая задача, что вам, скорее всего, известно, если вы уже совершали подобные попытки. Именно поэтому я посвящаю данной теме отдельную главу. Почему человека, страдающего психическим заболеванием, сложно убедить начать лечение? Потому что вы сталкиваетесь не с обычным отрицанием или самозащитой. Скорее всего, вы имеете дело с анозогназией, явлением, при котором психически больные люди не верят, что страдают психическим расстройством. Они неупрямы и не боятся признать вашу правоту, просто сам факт болезни – не кажется им реальным. Мой друг Ксавьер Амадор, глава института LEAP, подчеркивает, как важно осознать, что аназогнозия такой же симптом психического заболевания, как галлюцинации или паранойя Вы не можете убедить человека в его болезни точно так же, как не можете убедить параноидального шизофреника перестать слышать голоса или думать, что за ним следят спецслужбы. Преодоление аназогнозии у психически больного человека – тяжелая задача. Она настолько сложна, что я рекомендую использовать те же методы, которым я обучаю специалистов по переговорам с преступниками, захватившими заложников. Вот пять этапов разговора. Важно помнить, что на протяжении первых трех этапов вы не должны пытаться убедить человека принять помощь. Это произойдет на этапах четвертом и пятом, после того, как вы установите контакт. Первое. Слушайте. Первый шаг в установлении контакта с человеком не желающим идти на сотрудничество, будь он психически больным членом семьи или убийцей, удерживающим заложников, заключается в том, что вы прекращаете говорить сами и начинаете внимательно слушать. Я понимаю, что спокойно прислушиваться к словам крайне иррационального человека нелегко. У вас возникает естественное желание выдвинуть логические контраргументы на его безумные доводы, начинать просить его о чем-то или даже сорваться и накричать. Но, как я уже объяснял в главах первой и второй, это не помогает даже при бытовом безумии. И в серьезных случаях подобное поведение опасно. Вот что я предлагаю сделать взамен. Каждые несколько дней выбирайте момент, когда вы способны мирно поговорить с человеком. Затем спокойно и сочувственно постарайтесь разговорить его о том, как он себя чувствует. Вот некоторые вопросы, которые вы можете задать. Как ты себя чувствуешь? Нормально ли ты спишь? Нормально ли ты питаешься? Что тебя пугает больше всего? Что тебя тревожит больше всего? Что тебя огорчает? что бы сделало тебя счастливее, к чему ты стремишься, о чем ты мечтаешь, как дела на работе, как дела в школе, что для тебя сейчас хуже всего. Готовьтесь услышать самые безумные ответы. Например, человек с биполярным расстройством может заявить «Моя цель – выиграть Оскар в следующем году», даже если он не является актером. Или, к примеру, параноик может ответить Меня пугает то, что ты меня преследуешь. Что бы вам ни говорили, не спорьте. Не отвечайте «это невозможно» или «нет, я тебя не преследую», просто слушайте. А затем углубите беседу следующими фразами. Расскажи об этом поподробнее. Каково это думать, что я тебя преследую? Да, я понимаю. Хм, хорошо. Правда? Что еще тебя пугает? Также перефразируйте важные реплики, которые произносит человек, тем самым показав, что вы внимательно его слушаете. Например, если он заявляет «Я боюсь, что больше никогда не найду работу», отвечайте «Довольно тяжело думать, что не сможешь никогда найти работу». И, наконец, помогите человеку определиться с эмоциями. Помните, что простое определение эмоций — позволит ему успокоиться. К примеру, скажите, «Я вижу, что тебе грустно говорить об этом» или «О таком нелегко говорить, и я вижу, что тебя это злит». Не выдвигайте никаких идей, не пытайтесь решить проблемы, о которых вам рассказывают. Просто слушайте. Еще одна сложная задача – выслушивать безумные идеи, с которыми вы не согласны. Вот два приема, используемых переговорщиками. Первый. Извинитесь за несогласие. Например, в ситуации с заложниками переговорщик скажет, ⁇ Мне жаль, но мы не можем вам предоставить вертолет ⁇ Аналогичным образом, сообщите умственно отсталому человеку, страдающему от депрессии, ⁇ Мне жаль, что ты расстраиваешься, когда мы говорим о том, что тебе помогут лекарства ⁇ Второй. Ведите себя скромно. Например, заявите, ⁇ Я знаю, что ты видишь ситуацию по-другому, хотя я думаю, что лекарства тебе помогут, но могу ошибаться ⁇ Третий. Вам придется приложить серьезные усилия, чтобы сдерживаться и не пытаться высказать собственные мысли, особенно в ответ на откровенно безумные рассуждения. Но, выслушивая человека без конкретной цели, вы установите с ним особое отношение, и это первый шаг к прорыву. Когда я впервые встретился с Элис, страдающей от депрессии, осложненной бредом, она была категорически против любого лечения. Я не знал, в чем дело, и решил выяснить. Поэтому я внимательно слушал ее, и в конечном счете она дала мне подсказку. — Каждый день, — сказала Элис, — я боюсь, что меня заберут и заставят лечь в больницу. Перефразируя ее слова, я спросил, то есть вы боитесь, что кто-то придет за вами и заставит лечь в больницу, вы это имеете в виду? Кому-то подобное повторение кажется унизительным, но на самом деле люди чаще всего чувствуют себя понятыми. Да, ответила Элис. Расскажите подробнее, попросил я. Пять лет назад родители вызвали полицию, объяснила Элис. Меня забрали в психиатрическую клинику и даже связали по рукам и ногам. Я каждый день вспоминаю об этом. Чтобы еще больше разговорить ее, я переспросил. — Правда? — Это было ужасно, — эмоционально добавила она. — Я не знаю, как мне удалось выжить. — Насколько ужасно вам было в худший момент? — спросил я. — Я боялась, что кто-то придет и убьет меня, — ответила Элис. Услышав историю Элис, я понял, почему она упорно отказывалась от профессиональной помощи. Любой специалист, включая меня, казался ей кем-то, кто затащит ее обратно в лечебницу и подвергнет ее жизнь опасности. Понимая, что мне предстоит тяжелая работа, прежде чем она начнет видеть во мне союзника, а не врага, я перешел ко второму этапу. Биопсихосоциальный подход Как и большинство специалистов в сфере психиатрии, я считаю, что психические заболевания обладают биопсихосоциальными аспектами. Био связано с биологическими признаками болезни, нейрохимическим дисбалансом, который лучше всего регулируется благодаря медицинским препаратам. Психо имеет отношение к психологии заболевания, тому, как пациент справляется с расстройством, тревогой и разочарованием. Социальный же, что очевидно из названия, коррелирует с социальными факторами, такими как возможный разрыв отношений, потеря работы или неприятие обществом. Выслушивая пациентов с психическим расстройством, я в первую очередь расспрашиваю их о физических симптомах – сне, аппетите, болях, сексуальной активности, чтобы понять, что происходит с ними на биологическом уровне. Затем я интересуюсь, что их огорчает, расстраивает, пугает или раздражает, и что они делают, чтобы справиться с ситуацией. И, наконец, я прошу человека рассказать об отношениях с близкими, семьей, друзьями, ситуации на работе или в школе. Второй этап. Сочувствуйте. Чтобы наладить с кем-либо контакт, вам необходимо почувствовать то же, что и этот человек, что нелегко, если вы имеете дело с тем, чьи чувства для вас не имеют смысла, будь то взявший в плен заложников или психически больной человек, который боится змей, якобы выползающих из стен. Но, как бы трудно вам ни было, вы должны это сделать ради потенциального результата. К примеру, Сью, моя пациентка, Призналась, что не ходила на свидание больше двадцати лет. За несколько минут до этого она сказала, «Мужчины, с которыми я хожу на свидание, хотят меня изнасиловать, поэтому мне приходится всегда быть начеку». Я мог бы ответить, как вы можете утверждать, что вас хотят изнасиловать на свидании если вы ни с кем не ходите на свидание. Но чего бы я добился? Я бы, по сути, повторил то, что ей неоднократно говорили окружающие, «ты не в своем уме». И вместо этого я промолчал и представил себя на ее месте, а затем сказал, «мне жаль, должно быть вам очень одиноко». Я увидел, как глаза Сью наполнились слезами, но не от горя, а от облегчения, потому что кто-то наконец-то понял ее чувства. Если вы станете искренне сопереживать психически больному человеку, произойдет чудо, потому что когда вы отражаете мысли и эмоции другого человека, он начинает отражать ваши. Когда Элис рассказала мне про опыт пребывания в психиатрической клинике, я ответил, должно быть ужасно хранить в памяти воспоминания о том, как вас забирала полиция, отвозила в клинику, и вам казалось, что кто-то хочет вас убить. И, наверное, ужасно не знать, удастся ли вам выжить и бояться, что когда-нибудь такое повторится. В этот момент Элис зарыдала от облегчения, потому что я выслушал ее и не принизил и не осудил ее чувства. Разговаривая с Элис в подобной манере, я полностью отразил ее чувство волнения, и в ответ она стала отражать мои эмоции. В итоге она начала больше прислушиваться к моему мнению и советам. Когда вы сочувствуете психически больному человеку, он меньше защищается и охотнее выслушивает вас. Кроме того, он чувствует себя менее одиноким и более значимым. Вне зависимости от конечного результата, вы оба продвинетесь вперед по сравнению с начальной стадией. «Скажите, здравствуй!» Однажды мне приснился яркий и пугающий сон, один из тех редких снов которые показались мне настолько реальными, что, проснувшись, я решил, что увиденное случилось со мной наяву. Мне приснилось, что я бездомный, страдающий шизофренией. Люди просили меня сделать простые, по их мнению, вещи и приходили в ярость, когда у меня ничего не получалось. Я отчаянно пытался прогнать их, думая, для вас это легко, а для меня нет. А потом я нашел нечто наподобие пилочки для ногтей и проткнул ею кого-то. Это было ужасно. Во сне я сбежал и спрятался. Я не хотел никому попадаться на глаза, я не хотел, чтобы кто-то еще заставлял меня делать простые вещи, которые я не умел, и я не хотел видеть пустые злые лица людей. Проснувшись, я понял, каково это — быть шизофреником. Похожим образом, я чувствовал себя много раз, когда лечил психически больных или людей со склонностью к суициду, и на мгновение наблюдал ту темную часть души, в которой они пребывают. Обдумывая увиденное во сне, я вспомнил песню Джона Прайна «Здравствуй». В ней Прайн призывает слушателей обратить внимание на незаметных людей, а не просто безучастно проходить мимо них. Именно в этом больше всего нуждаются психически больные люди. Им необходимо, чтобы мы смотрели на них как на людей, а не как на проблему. Им необходимо, чтобы мы почувствовали их боль и страх и осознали, что они тоже заслуживают нашего уважения. Им необходимо, чтобы мы сказали им «Здравствуй». Вот почему умение выслушать и посочувствовать так важно. Третий этап. Соглашайтесь. Если вы имеете дело с несговорчивым человеком, соглашаясь с ним, вы запустите положительную цепную реакцию. Я называю это каскадом согласия. В ситуации с захватом заложников переговорщик скажет «Согласен, у вас была тяжелая жизнь» или «Я согласен, что нам нужно передать вам еду». Если переговорщику повезет… Подобные простые замечания перерастут в каскад согласия и убедят освободить заложников или хотя бы пустить к ним врача. Каскад согласия и ваша цель. Но вы должны действовать осторожно. Не соглашайтесь с безумными вещами, в которые верит больной. Вместо этого найдите что-то, в чем вы с ним согласитесь. Вот несколько примеров. Если человек говорит вам, я ненавижу своего врача, ответьте, я согласен, что если бы мой доктор сказал мне что-то, что меня огорчило, мне бы он тоже не понравился. Если вам скажут, я не хочу идти сегодня на собрание группы поддержки, ответьте, да, я тебя понимаю. Неприятно выходить из дома сегодня, тем более, когда идет дождь. Вот что, когда мы вернемся домой с собрания, займемся каким-нибудь приятным делом. Ваша цель — найти как можно больше точек соприкосновения. Чем чаще у вас это получается, тем скорее человек перестанет относиться к вам с подозрением и начнет видеть в вас союзника. Когда Элис сообщила мне, что не хочет лечить свои симптомы, по этическим соображениям я не мог одобрить ее выбор. Вместо этого я согласился с ее эмоциями. «Знаете, — сказал я, — Согласен, что вам пришлось столкнуться с тяжелым испытанием тогда в больнице. Если бы мне пришлось пережить подобное, и я испытал такой же испуг, я бы беспокоился относительно дальнейшего лечения. Элис облегченно улыбнулась, когда я с ней согласился, и я решил проверить, не удастся ли мне положить начало каскаду согласия. Мне кажется... — продолжил я, — что если бы мне пришлось жить каждый день, переживая те мысли и ощущения, что и вы, я был бы заинтересован в способах избавиться от них, даже включая медикаментозное лечение. Что скажете? Элис не ответила отказом. Вместо этого она сказала, — Вы хотите заставить меня принимать лекарства? Я терпеть их не могу из-за побочных эффектов. — Элис, вы опережаете ход моих мыслей, — ответил я. — Я до сих пор представляю себе то, что вы чувствуете, и я думаю, что на вашем месте я бы попытался избавиться от гнетущих мыслей или сделать так, чтобы они возникали реже, особенно если мы подберем лечение с минимальными побочными эффектами. Вы со мной согласны? — Да, — кивнула Элис, — я хотела бы что-нибудь попробовать. Соглашаясь с Элис, я убедил ее охотнее соглашаться со мной. Теперь мне осталось определить, какая именно помощь ей требовалась. Для этого я перешел к следующему этапу. Четвертый. Поймите. Когда ваши отношения с человеком, которому вы хотите помочь, укрепятся, осторожно поговорите о лечении. К этому моменту вы уже узнали человека лучше, но теперь пришло время копнуть еще глубже. Прежде всего, необходимо узнать о предшествующем опыте лечения, если такой имеется. Чтобы выяснить, что в свое время помогло, а что нет, задавайте следующие вопросы. Как на тебя действовали лекарства, которые ты принимал раньше? Как тебе кажется, помог ли тебе врач, к которому ты ходил раньше? Из всех методов лечения, какой сработал лучше всего, какой не сработал, от какого стало только хуже? Затем выясните, каково это жить с болезнью. Насколько сильно тебя сейчас беспокоят симптомы? Как они влияют на твою жизнь? Чего они тебе стоят? Каково это избавиться от этих симптомов? Насколько сильно ты хочешь от них избавиться? Если повезет, вопросы пробудят самосознание человека, и он задумается. Может, со мной и правда что-то не так? Может, я хочу, чтобы мне стало лучше? Может, есть способ? В то же время ответы помогут вам определиться с дальнейшими шагами. Я сказал, Элис, давайте узнаем о ваших мыслях. Расскажите мне, от чего они возникают как долго длятся, как вы пытаетесь от них избавиться, а также какие препараты и какое лечение вам назначали раньше и какие получились результаты. Слушая Элис, я делал пометки, и к тому моменту, когда она закончила говорить, я уже нашел несколько предложений для нее. Но вместо того, чтобы сразу озвучить мои мысли, я сказал, «Я не хочу забрасывать вас идеями. Я хотел бы, чтобы мы с вами обдумали...» Все, о чем мы говорили, и выбрали наилучший подход. Возможно, он потребует приема лекарств, которые вам не назначали ранее и у которых нет описанных вами побочных эффектов. В то же время, — продолжил я, — задумайтесь над тем, насколько сильно вам необходимо научиться контролировать навязчивые мысли или полностью от них избавиться. Задумайтесь над тем, насколько сильно они препятствуют вам жить счастливой жизнью. В завершении я отметил, давайте встречаться раз в неделю, тогда я смогу сказать вам, какое решение я нашел, а вы расскажете мне, насколько сильно вы хотите избавиться от негативных мыслей. Почему я сразу не предложил лечение? Потому что пациенты нередко возмущаются, и вполне справедливо, когда доктор просто выписывает им рецепт, даже не пытаясь их понять. Я знал, что и Элис, и мне требуется время, чтобы обдумать ее слова и понять, что делать дальше. К слову, знакомый психиатр однажды рассказал мне, что половина пациентов никогда не приходит на повторный прием к психиатру после первого визита. Поэтому я предпочитаю сразу окружить пациента вниманием, а не обрекать на ужасную жизнь, потому что не нашел на него лишнего времени. Если вы уделяете время тому, чтобы понять психически больного человека, а не давите на него, повторяя, тебе нужно принимать таблетки или тебе нужно начать лечение, он начнет осознавать, что вы искренне пытаетесь помочь. И тогда вы будете готовы к пятому решающему этапу. Пятый этап. Действуйте. Если вам повезет, Вы добьетесь динамики в отношениях между вами и человеком, которому хотите помочь. А это означает, что вы готовы сообща искать решение проблемы. В случае с заложниками это тот момент, когда нарушитель кладет оружие на землю и сдается. В вашем случае человек сдается иным способом, перестает отказываться и соглашается объединиться с вами и принять помощь. Однако это не означает, что теперь вы главный и вправе диктовать свои условия при выборе лечения. Так вы вернетесь к начальной стадии. Вместо этого осознайте, что вы вдвоем вступаете в новую фазу на равных. Я знаю, что вы благоразумный член пары, но помните, все, что произойдет дальше, зависит от другого человека больше, чем от вас. Не принимайте решения единолично. Вы должны делать все совместными усилиями. Вот как это сработало с Элис. Элис вернулась через неделю, заявив, что хочет попробовать лечение. Я перечислил возможные варианты, включая прием лекарств. Кроме того, я описал методы немедикаментозного лечения, такие как когнитивно-поведенческая терапия. На мой взгляд, препараты были бы эффективнее, но Элис настаивала на том, что мы должны для начала попробовать именно терапию. Как я и ожидал, когнитивно-поведенческая терапия привела лишь к незначительным успехам. Но благодаря тому, что я не подталкивал Элис к приему лекарств, она стала сильнее мне доверять. В итоге я убедил ее обратиться к психофармацевту с которым сотрудничал, он помог подобрать Элис новые лекарства, и спустя шесть недель она избавилась от большинства симптомов. Не ожидайте невозможного. Я обозначил пять шагов, предоставляющих вам наилучший шанс убедить человека с серьезным психическим или эмоциональным расстройством, принять помощь. Но я вынужден предупредить, что в большинстве случаев это непростой и непрямолинейный процесс. Мне повезло, что Элис не страдала аназогнозией, в отличие от большинства психических больных. Кроме того, у меня большой профессиональный опыт. Поэтому все пять этапов не отняли у меня много времени. В вашем случае прогресс, скорее всего, пойдет медленнее. Людям с расстройством психики требуется время на то, чтобы осознать наличие проблемы, и еще больше времени на то, чтобы согласиться принять помощь. И это нормально, не огорчайтесь, не спорьте, не злитесь. Продолжайте слушать, сочувствовать и понимать. И если вам повезет, однажды ваш близкий скажет «Да, я хочу, чтобы мне стало лучше», а если вам повезет еще сильнее, Он попросит вас о помощи. Подсказка. То, что вы рассказываете человеку, не так важно, как то, что он рассказывает вам. План действий. Первое. Слушайте, сочувствуйте, соглашайтесь, понимайте. Второе. Если это не помогает, пробуйте заново. Третье. Когда и если человек будет готов перейти к пятому этапу, этапу действий, вы должны найти правильный подход к лечению вместе с ним.